В последующие недели я занималась тем, что обшаривала библиотеку в поисках защитных или тех, что можно использовать для защиты заклинаний. Увы, для всех нужен был металл. Без него заклинания становились набором бесполезных слов. Будь то растапливание до жидкого состояния, распыление, магнит, решетки, коле, прутья и прочее. Даже для маленького ножа или иглы нужно было добыть хоть фунт. После всех мытарств я уснила две вещи. Во-первых, нужно всегда носить с собой некоторое количество металла. Для этого я сделала резной металлический поясок, обтянула его тканью и стала носить под платьем. И, во-вторых, даже если я сделаю нож или кинжал, я не смогу его применить. Нужно учиться рукопашному бою. Проще сказать, чем сделать. Книги давали информацию, но, увы, в основном о науке благородной, дуэлях на шпагах или боях мечников, о ножах ничего не нашла. Тогда я пошла другим путем. У меня остались контакты в порту, и я написала записку Факуру с просьбой организовать встречу с одноруким баком. Тот знает и умеет абсолютно всё. Рано утром я пришла в условленное место на берегу моря. Бак уже ждал, прохаживаясь в предрассветных сумерках вдоль скалы. Недалеко от этого места был схрон контрабандистов, где я пряталась одно время. Мы крепко обнялись. «Научишь меня так обращаться с ножом?» Бак удивлённо вытаращился. «На всякий случай». «Да не...» — укоризненно ответил он. «Ты же леди. Тебе это ни к чему». Я вкратце рассказала, что со мной произошло. Бак красочно выматерился, потом сел на камень и похлопал ладонью рядом с собой. Я присела неподалёку. «Ты маленькая. Тебе не выдержать долгий бой». Он сразу перешёл на серьёзный тон. «Успеешь сделать лишь один удар, максимум два. Твоё преимущество в неожиданности, поэтому скажи мне прямо. Ты готова убить человека?» Я ошеломлённо застыла. «Почему-то об этом я не думала». ты должна будешь сделать один удар. И этот удар должен быть смертельным. Если не убьёшь, то сделать второй можешь не успеть». «Не знаю», – дрожащим голосом произнесла я. «Никогда об этом не думала». «Подумай на досуге», – жёстко сказал Бак. «Я покажу тебе несколько мест на теле человека, попадание в которые даже коротким ножом почти всегда смертельны. И ещё. Ты сможешь победить лишь один на один. Если встретишь двух и более противников, мой тебе совет». «Беги со всех ног!» Я только хмыкнула, подумав, что мои недругие увы, по одному не ходят. Но ведь я не собираюсь нападать на них первой, только защищаться. Бак встал и вытащил из-за пояса красивый средних размеров нож. «Возьми». Он протянул мне его на ладони. Я взяла за рукоятку, автоматически произнося заклинание заточки. Лезвие так невероятно острое сверкнуло алмазными бликами. Бак дружески улыбнулся. «Есть два способа держать нож». начал говорить он, когда большой палец смотрит на острие и когда острие направлено вниз. «Это я и так знаю», – перебила его. «Ты забыл, я же четыре года жила в деревне, почти в лесу. Разделывала кроликов, резала кур». «Отлично. Тогда слушай. Прямой сильный укол в шею и в горло почти всегда приводит к смерти. Если не можешь сделать укол, размахивайся и делай секущий. Любой удар в лицо, шею гарантированно тебя спасёт». Я кивнула, внимательно следя за руками бака, который показывал, как правильно наносить удары. «В сердце бить не советую. Можешь попасть в ребро, противник только разозлится. Лучше в бок. Можешь попасть в печень или почку. Тоже неплохо». Он еще много чего говорил и показывал. Я слушала, но в глубине души все яснее понимала, что вряд ли смогу убить. Даже того же Велира Хорна, своего заклятого врага, человека, отправившего отца на казнь и изнасиловавшего мою мать. В конце концов, я решила, что знания не помешают, даже такие специфические, и принялась усердно внимать откровениям Бака о том, как быстрее и проще убить человека.